Между прочим, хорошие метеорологи. Они тонко улавливают перемену погоды и предсказывают ее не хуже барометра. Особенно не любят они сырости, поэтому утром по росе и перед дождем пауки не покидают своих жилищ и не выходят на охоту. Но если паук вечером вышел из своего убежища и делает новые тенета, значит завтра будет хорошая погода. В Южной Америке Водятся самые крупные на Земле пауки-гиганты. Обычно они питаются насекомыми и другими беспозвоночными, но не отказываются и от мелких позвоночных животных. Для ловли добычи они ткут между деревьями туго натянутые полотнище паутины, достигающие нескольких квадратных метров. Паутинная нить их очень крепкая и выдерживает груз до 300 граммов. Вытканная из нее сеть настолько прочна, что без труда удерживает такую крупную добычу, как ящерицы, лягушки, мелкие птички, которых паук тоже пожирает. За это его и называют паук-птицеед. А теперь о тарантулах и каракуртах. Тарантул самый крупный из водящихся у нас пауков. Длина его 2-2,5 см. Сетями он не пользуется, а предпочитает нападать из засады. Для этого он роет в земле норку глубиной до 50-60 сантиметров. Чтобы стенки ее не обвалились и не осыпались, паук скрепляет их паутиной. Построив норку, тарантул сидит в ней и подкарауливает добычу. Как только она подойдет поближе, выскакивает из норки, набрасывается на свою жертву и вонзает в нее ядовитые крючки, челюсти, хелицеры. Пища тарантула — различные насекомые, мухи, клопы — саранчевые, реже жуки. Так как большинство из них вредные, этот паук является полезным животным. Лишь потревоженный тарантул в порядке самообороны кусается. В ранку попадает яд и вызывает реакцию в виде красноты, припухлости и общей лихорадки, которые через несколько дней проходят. Тарантулы интересны своей заботой о потомстве. Для выведения паучат самка делает из паутины кокон – которая откладывает яйца до 150-200 штук. Потом она прикрепляет этот кокон шелковой паутиной к задней части тела и носит на своей спине, хотя по величине он не меньше ее самой. Через некоторое время кокон раскрывается, и из него выползают полторы-две сотни паучков, которые тотчас же забираются на спину матери, вынужденной носить их еще несколько недель. В случае опасности, если мать вступает в бой с другой самкой, паучата спрыгивают со спины матери и прячутся на земле. Если обе самки имели паучат, то побежденная гибнет и идет в пищу победительницы, которые потом носит на себе и своих паучат, и чужих. Каракурт — небольшой черный паук, длиной до полутора сантиметров. Живет в степях на юге Европейской части СССР, в Закавказье, Средней Азии. Узнать его можно по красным или желтоватым пятнышкам на почти круглом брюшке. Живет каракурт, вырытых в земле норках. Над входом он делает небольшую ловчую сеть в виде колпачка. Питается каракурт насекомыми и другими мелкими беспозвоночными, большинство из которых вредные. Разумеется, если ему попадется полезное насекомое, он не будет особенно размышлять, какое оно, сожрет и все. В местах массового появления саранчи каракурты – союзники человека. Они быстро размножаются и истребляют много саранчи. Как и многие другие пауки, каракурты – каннибалы. Они спокойно поедают собственных сородичей, наглядно иллюстрируя крылатую фразу о пауках в банке. Более того, самка каракурта часто убивает самца после спаривания и пожирает его. Поэтому в некоторых странах и у нас она получила прозвище «черная вдова». На пастбищах, когда пасущиеся животные потревожат каракурта, он кусает их. Яд каракурта более токсичен, чем у тарантула. Он вызывает расстройство нервной и сердечной деятельности и нередко Особенно опасен укус каракурта для верблюдов и лошадей. Не случайно казахи и назвали этих пауков каракуртами, что означает «черная смерть». Кстати сказать, яд самок в 160 раз тактируется.